Знаете, серия, по-моему, Оливер Прах. Дагглш профессиональный следователь, один из умнейших в стране. А два томика стихов, выпущенные им, при всём моём восхищении, я думаю, ничего тут не меняют. Рэтлис однако тоже не дурак. Все ещё посмеиваясь, продолжал свои рассуждения Лэтиму. Заметили, как он сидел и помалкивал? Болтает и мол, языком сколько душе угодно. Я думаю, он за 5 минут узнал от нас больше, чем другие сообщили бы ему в ходе многочасового формального допроса. Когда только мы научимся держать язык за зубами. По-моему, это не имеет значения. Нам ведь нечего скрывать, возразила Селе Келтрп. Правда, что такое сегодня с Оливером? Он очень неприятно себя ведёт, как пьяный. Джастин Брайс возразил. Вот и дело, Василия, у каждого человека найдётся, что скрывать от полиции. Именно поэтому к полицейскому всех двойственные отношения. Вот погодите. Даглэш спросит, почему вы говорили о цветниках в прошедшем времени, когда нам ещё не сообщили, что обнаружено его тело. Факт, между прочим, даже я заметил, а уж Даглэш-то, разумеется, и подавно. Теперь сочтёт своим долгом обратить на это внимание Реклисса. Наследие было не из тех, кто способен спасавать перед Брайсом, она раздражённо сказала. Глупости, Джасин, не верю. А даже если и так, то я просто имела в виду Мориса как писателя, потому что не приходится спорить, как писатель бедный Морис давно перестал существовать. Ещё бы, подхватил Лэтин. Смело можно крест поставить. Конченый писатель. Да он-то на самом-то настоящем и написал-то за всю жизнь один кусок хорошей прозы. Офедушен написал от глубины сердца и ума и получилось нечто совершенно убийственное каждое слово чистый яд Вы говорите про пьесу спросила Селия Я думаю в ней невысокого мнения Морис говорил что её убила ваша рецензия Милая Селия если бы мои рецензии могли убивать половина нынешнего репертуара лондонских театров сошла бы со сцены сразу после премьеры Он так рванул с силой вперёд, что Джастин Брайс на минуту отстал. И отдышливо крикнул Инслет. "Морис выходят был убит вечером во вторник, а его тело пущено в море в среду через сутки". Так же убийца доставил его в Монксмир. "Вы, Оливер, приехали из Лондона вечером в среду. Не в вашем ли багажнике оно сюда прибыло?" "Нет, милейший", шутливо отозвался Лэттэм. Я что-то там в багажнике не вожу. Селия сама довольно заметила, что до меня-то я вне подозрений. Сильвия подтвердит, что я во вторник до самой ночи была снею, а это как раз и есть решающий момент. В среду вечером, правда, я была одна, но едва ли Реклис сочтёт меня способной кромсать мёртвое тело. Да, кстати. Вот о чём я подумала. Есть один человек, который не представил алиби ни на вторник, ни на среду. Джейн Даглэш. И к тому же топор был её. Помилуйте, зачем мисс Даглэш убивать Сетона? Усомнился в этом. А остальные из нас зачем, возразила Селия. И я не говорил, что она убила, просто обращаю внимание на то, что топор, по всей видимости, принадлежал ей. Брэйс с лёгким сердцем признался. А я вот хотел прикончить Сетона, я имею в виду, После того, как я нашёл Арабеллу, я бы с удовольствием его уничтожил, но так этого и не осуществил. Всё равно мне его не жаль. Может быть, попросить, чтобы после предварительного дознания мне дали на него посмотреть, чтобы стряхнуть с себя это явно нездоровое беศีствие. Лэнген думал о топоре. Он возбуждённо сказал: "Как да кто угодно мог его взять? Кто угодно. Мы тут все свободно ходим друг к другу". Никто двери не запирает. До сих пор не было нужды. И не факт, что я именно он был арудеен. Друзья, заметил Брайс, успокойтесь и учтите вот что. Мы не знаем, что послужило причиной смерти Морица, и вообще совершенно неочевидно, что он был убит. Они довели её до самого порога дома с Розмарином и исчезли в комнате. Месё те голоса Брейсы и смех Лэтима ещё долго доносились до неё после того, как их тёмные фигуры окончательно слились с тенями деревьев и кустов. В доме было темно, в гостиной никого. Значит, Элизабет уже легла. Доехала от дома кожевенника домой и ушла сразу спать. Сириса сама не знала, радоваться этому или огорчаться. Тянулась к чему-нибудь перемолвиться словечком другим, однако споров и вопросов душа не принимала.